Отвечал Мессала. Первыми я приму дерзких парфян. Залитые золотом уста краса вопию томщение. Глава десятая. После приема у Антония произошло нечто, чего никто не ожидал. Что оказалось роковым для всей последующей бурной жизни Ирода. «Сын мой Ирод», — сказал ему Геркан, — «на твои сильные руки Всевышний возложил судьбы Иудеи и мою собственную судьбу. Чтобы еще больше скрепить узы, связавшие тебя со мною, я отдам тебе самое дорогое, что осталось мне в жизни. Это мою драгоценную жемчужину, Мариамму, отдаю тебе в жены». А с нею даю тебе еще одного брата Аристовула. Бери их, люби их. Старик заплакал. Эта неожиданность так поразила Ирода, что он при всем своем умении владеть собою сначала растерялся. Он давно любил Мариамму, любил ее еще крошкой, когда она носил на руках. И изображал из себя Давида, поражающего Голиафа Элиазара в львиной шкуре, который, бывало, похищал маленькую Мариамму. С ростом и развитием девочки росла и любовь к ней. Теперь он любил ее безгранично. Любовь Мариаммы казалась ему недосягаемым небесным блаженством. Но он не забыл, как она в злополучный день, когда Ирод грозил распятием всему Иерусалиму, гордо, не по-детски сказала ему «Нет, ты не мой». И вдруг теперь ему отдают ее в жены? Она будет принадлежать ему, как Дарида? Нет, этот старик Геркан бредит, он ничего не знает».